«Эпилог». «Ты виделся с госпожой?» Круизный лайнер, курсирующий по Синему океану. Стоя на палубе, Шарли обернулась и уставилась на меня, будто на загадочное существо. «Ага. Если бы не она, мы бы прямо сейчас кормили бы рыбок». Позже, после того, как завершили все дела, мы перешли на новый, заготовленный для нас лайнер семьи Сайкава, и отправились домой. Тур отменили. Вполне закономерное решение после крупной аварии. Катастрофы на самом деле. К счастью, никто из экипажа корабля или пассажиров не пострадал. Шарли и Фубисан удалось спастись из вертолета до окончательного падения, поэтому все в целости и сохранности находились на этом лайнере. Почти все. Хамелеон потонул в океане. а вместе с ним грех за взятие жизни сиеста. «Понятно. То есть госпожа вновь нас спасла?» Золотые пряди Шарли развивались по ветру, но между ними просматривался её профиль. «Может быть, она...» Вдруг начала она буднично насколько ей удавалось. «Может быть, она в тот день понимала, что умрёт?» «Да, может быть...» Я мог представить её спокойное, будто огурец, выражение лица. Я рассчитала абсолютно всё. Даже собственную смерть. Ты только сейчас это понял? Однако, даже если это была правда... Хотелось бы мне, чтобы она жила. Произнесла Шарлития слова, которые я засунул поглубже. И голосом, будто вода выливалась из небольшого сосуда. Но, госпожа, получается... «Внутри той девчонки?» Она слегка повысила тон. «Ага. Но больше она не покажется. Никогда. Серьезно так сказала?» и «Если я наставлю сейчас на тебя пушку Кемизука, как думаешь, госпожа придет себя спасти?» «Не жертвуй моей жизнью, чтобы выяснить это». <существует> «Это была шутка. Я пошутила». Взгляд ее до странного смягчился. и Шарли расслабилась. Затем она повернулась и пошла было с палуба. «Она сказала что-нибудь?» Спросила она через плечо. Я не мог видеть ее лица. Какое выражение на ней сейчас было? «Сказала, что хочет, чтобы мы повадили», сказал я в спину девушки со светлыми волосами. «Я мог лишь передать слова Сиеста». Oh. тихо пробормотала Шарли. Наконец, она обернулась в полоборота и заговорила со мной напрямую. «Сходишь какой нибудь из ней со мной к флористу? <смех> Хочу, чтобы ты помог выбрать цветы». «Точно. Я где-то слышал, что в Америке не так часто посещают могилы. Раз так, то когда-нибудь, уже скоро, мы сходим на нее вместе». Хотя я на самом деле не знал, действительно ли она там заснула. Тогда увидимся позже. Да, позже. Вчерашний враг сегодня также враг. Но завтра только допускаю, если этого хотела сиеста. Когда наступила ночь, я направился в бар на лайнере. Корабль, конечно, сменился, поэтому это не тот же бар. Но в целом расстановка была очень похожей. Мы не собирались обсуждать совсем уж личное, так что я занял место за стойкой и заказал выпить. Затем, немного подождав, навстречу подошел человек. «Здрасте за ожидание. сказала Нагиса Нацунаги, сев рядом со мной. Пока она заказывала напиток, я краем глаза посмотрел на неё. Теперь её прикид составлял нерасфуворенное платье, Вместо него она надела повседневную мешковатую футболку и шорты. Ну, если так подумать, здесь нет ничего удивительного. Скорее всего, то платье с глубоким вырезом покоилось на дне океана. Наши напитки принесли довольно скоро, и мы вместе легонько чокнулись стаканами. э, -э что это на тебе сегодня?» «Чёрт! Так она не позволит просто соскользнуть, да?» Я не стал описывать свой вид. Наши мысли, похоже, никогда не совпадут, да? Я просто предположил, что ты оденешься, как в прошлый раз. Что с этим пиджаком? Он так на тебя странно смотрится? Я попросил Сайкаву купить его мне. ху ху вот это поворот! Да уж, серьёзненько. Эй, перестань говорить правду в лицо. Знаешь, ведь мне нечем тебе ответить. Впрочем, на нацунаги осталась прежняя нацунаги. Я не мог проследить в ней ни единого намёка на сиесту. После того, как мы победили хамелеона, мы с сиестой цунаги бросились из тонущего корабля в океан, едва спасшись. Мы, по-видимому, вцепились в сломанные доски и дрейфовали по глади, пока спасательные лодки не подобрали нас. Я сказал «по-видимому», Потому что оба мы проваливались без сознания, поэтому проснулся я уже на новом круизном лайнере. А когда открыл глаза, на Цунаги была на Цунаги. Я спросил у неё насчёт этого, и она сказала, что ничего не помнит о том времени, когда личность Сиэсты проснулась в её теле. Та в очередной раз забылась своим знаменитым сном. Скажи, на Цунаге? Тива. Нет смысла тянуть вечно. Собравшись с духом, я перешёл к причине, по которой позвал я. Могу я попросить тебя остаться великим детективом? Продолжит ли она исполнять последнее желание сиесты даже после того инцидента? Хочет ли стать великим детективом в самом истинном его проявлении вместо того, чтобы просто притворяться им? С этого момента мы будем сталкиваться со спес намного чаще. Если она отвернется от меня, я не стану винить ее. Но мне нужно знать. По правде говоря, я еще не уверена. Национаги провела стройным пальцем по ободку стакана. Я ведь тогда была бесполезной, просто как факт. Я лишь вовлекла остальных неприятностей тебе с ее пришлось меня спасать. В итоге я положилась на сердце, на неё Её голос опустился до бормотания. «Я знала. Знала на самом деле не». Она выдавила улыбку. «Ты сама понимаешь, что это неправда?» «Кимезуке?» «Тот рингтон спас наши задницы!» В битве с хамелеоном электронный звук предупредил нас о его местоположении. Сигнал раздался с телефона на Цунаге. Она закинула его в одежду хамелеона, когда тот схватил её. В битве с хамелеоном электронный звук предупредил нас о его местоположении. Сигнал раздался из телефона нацунаги Она закинула его в одежду хамелеона, когда тот схватил её. Вот как. Хотя сработала она благодаря помощи Юи и Шарли. Позже я узнал, что пока мы с Естой сражались с хамелеоном, Шарли вела небольшую лодку с Юи, которая с помощью левого глаза наблюдала за полем битвы в океане. Затем, после исчезновения хамелеона, Она набрала номер Нацунаги, чтобы Рингтон оповестил нас о его местоположении. Сиеста также всё спрогнозировала. А значит, я вновь остался единственным, кто ни о чём не ведал. Ну, полагаю, это нормально. Я помощник, как-никак. Главное здесь – выбор Нацунаги. Сможет ли она занять место великого детектива? Кроме того, Нацунаги. Сиеста рассказала мне, что ты по собственной инициативе одолжила ей тело. Из-за твоих слов она начала действовать, и это спасло мне жизнь. Без её вовлечённости я бы умер. На Цунаге, вот кто спас меня. Ко всему прочему, в ней теплился природный дар, которого даже она не замечала. В самом первом инциденте с сердцем у меня возникло чувство, но я его не признал. Может, даже подавил. Нацунаги разожгла во мне запал и напомнила о миссии. В происшествии с Апфиром Нацунаги раньше меня увидела, чего на самом деле желает Сайкава, разобравшись в итоге с без применения силы. Затем, в недавнем инциденте, она использовала эмоции и слова, чтобы Шарли, я и даже Сиеста принялись действовать. Уверен, на ценаги обладала способностью говорить и делать то, чего люди хотели больше всего в этот миг. В таком случае, спасибо тебе. Из тебя вышел лучший великий детектив. В конце концов, это правда? Разве нет? Ведь детективы существуют, чтобы удовлетворять запросы клиентов. Нечестно. Мягко пробормотала Нацонаги. «Не знаю, на что конкретно она ссылается, но судя по тому, как слегка дёрнулись её губы, нам вроде удалось избежать провала в переговорах». «Но... да. Я стану. Кроме того...» Сразу продолжила Нацунаги. «Кое-кто попросил меня об одолжении». «Кое-кто? Не говори только, что сиеста». «Да. Таковы были её условия за возрождение. И только одна «И на Нацунаги...» Рассказала мне о тайном контракте с Сиестой. Нагиса Нацунаги, Юи Сайкава, Шарлотта, Рисака Андерсон и Кимихико Кимизука. Я хочу, чтобы вы вчетвером одолели Спэс. Вы четверо наследия, оставленные мной, и последняя надежда. Вот что она мне сказала. Произнесла Нацунаги, мягко улыбнувшись. Ясно. Коротко ответил я и кивнул. «Я был уверен, что прямо сейчас, в этот миг, наконец исполнил последнее желание великого детектива в самом истинном его смысле». «Но это не отменит моей неуверенности в себе». Криво улыбнувшись, Нацунаги поднесла стакан к губам. «Это нормально. Никто так не уверен в себе, как я». «Ужаснейшее сравнение. Кто почувствует себя лучше после этого?» К слову, ты словно считаешь сиесту идеальным сверхчеловеком. Но, ой, как ошибаешься. Правда? на да. правда. Прости, сиеста. Мертвецы не рассказывают сказки. Она не была лебеденецой выпить, но однажды наглоталась столько ликёра, что хотела бы наполнить ванную. «Опьянела, и потом...» Ни с того, ни с сего Национаги взяла свой напиток и разом выпила его. А... «А... Эй, Национаги!» Свет в баре был приглушен, но, взглянув на ее лицо, я заметил, как щеки ее покрыл румянец. И потом... «Это же алкоголь, да?» — спросила она. Внезапно Национаги приложила палец к моему подбородку. И приподняла голову. Я ничем не мог ей ответить. Будто воспроизводился день нашей первой встречи после окончания учебного дня. Итак, ты сегодня придешь ко мне в каэту? А о чем это ты? Нет. Постой. Могла ли настоящая Нацунаги сказать такое? Потому что если не она... «Нет, ну... не может же это быть...» «Как думаешь, кто из...» «Ха!» Эта улыбка была против всех правил. Пока я думал над ответом... «Внимание! Всем пассажирам!» раздалось судовое оповещение. В отличие от прошлого сообщения злоумышленника, это было сделано официальным тоном капитана. «Я не могу разглашать детали...» Вышло загадочное начало. «На борту судна есть детектив?» Я обменялся с ней, девушкой рядом со мной, взглядом, и мы оба кивнули. Для эпилога еще слишком рано. Продолжение следует.